Распространение русских владений в Сибири, о котором можно иметь ясное понятие подошедшим до нас памятникам, дает лучшее объяснение тому, как распространялись русские владения и по всю сторону Уральского хребта. Здесь также могли иметь место стычки с туземцами, которые приходили иногда разорять новые поселения, отказывались платить есак. Но здесь один народ – Государство не было завоевано другим народом, государством, в том смысле, в каком обыкновенно принимается в истории завоевания. Одним словом, и там, и здесь преимущественно происходило население колонизации страны. Что сказано о севере России, то может быть сказано и о других областях. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о построении городов, о населении пустынных пространств. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 9. «И раздая, Рюрик, мужам своим волости и городы рубите». Там же страница десятая. Все же Олег нача городы ставите. Там же иначе, Владимир, ставите городы по десне, и по Востре, и по трубежеве, и по сули, и по стугни. Иначе нарубайте муже лучшие от Славен и от кривич, и от чуди, и от вятич, и от сих насели грады. Страница 65. -я. Ярослав польскими пленниками населяет места по реке Арси. Страница 113. -я. Василько хочет покорить болгар-дунайских и посадить их у себя. Полное собрание русских летописей. Том 1. Санкт-Петербург, 1846 год. Страница 9. 10. 52. 65. 113. -я. Смотрите также... Полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 20, 23, 24, 121, 150, 266. История российская Татищева, книга 3, страница 76. «Зачал Юрий строить во области своей многие города, созывая людей отовсюду» которым немалую суду давал, и в строениях, и другими подаяниями помогал, и которые, приходя, множество болгар, мордвы, венгров, кроме русских, селились, и пределы, якобы, многими тысячи людей, наполняли. Татищев, истории Российская, с самых древнейших времен, том 3, Москва, 1773 год, страница 76 Новым поселенцам везде давались большие льготы. Смотрите акты исторические. Первый том. Номер 13, 25, 28, 36, 49, 81, 88 и прочее. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией, том 1, Санкт-Петербург, 1841 год, номера 13, 25, 28, 36, 49, 81, 88 и прочие. Известно, как и после Московское государство расширяло свои пределы на восток и юго-восток, занимая и населяя пустынные пространства. Известно, наконец, население южных и юго-восточных областей, происходившее недавно, уже во времена империи. Малонаселенность страны, постоянное стремление владельцев увеличивать население своих земель с ущербом государственному интересу, вызывали меры, имевшие целью удержать народонаселение на прежде занятых им пространствах. Таким образом, в русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их. Государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации. Господствующее племя, славянское, выводит поселения свои все далее и далее вглубь востока. Всем племенам Европы завещано историю ее высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность. Западным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному племени, славянскому, сухим путем. Однообразна природа Великой Восточной равнины. Не поразит она путешественника чудесами. Одно только поразило в ней наблюдательного Геродота. «В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек ее орошающих. Они велики и многочисленны». В самом деле обширному пространству древней Скифии Соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собой и составляют таким образом по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно было высвободиться для особой жизни. Как везде, так и у нас реки служили проводниками первому народонаселению. По ним сели племена, на них явились первые города так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение русской государственной области в означенную сторону. Реки много содействовали единству народному и государственному, и при всем том особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств. Так, по четырем главным речным системам русская земля разделялась в древности на четыре главные части. Первую составляла Озерная область Новгородская, вторую область Западной Двины, то есть область Кривская или Полоцкая, третью область Днепра, то есть область Древней собственной Руси, четвертую область Верхней Волги, область Ростовская.